Глава 384. Всё готово. Лишение занимаемой должности было серьёзным наказанием. Гораздо хуже попасть в чёрный список марсианской администрации и навсегда лишиться карьерных перспектив на планете. Наказание показывало безоперационность позиции губернатора, случившееся явно пришлось ей не по вкусу. Таким жёстким наказанием она предупредила 4 Дау Академии и другие политические силы, если они хотят остаться на Марсе, то им придётся играть по её правилам. Больше никакой грязной игры или хитрых махинаций, по мнению хозяйки Марса, Эли И сама напросилась. За Ван Буэлэ нужен был глаз до да глаз, тем не менее он стал мэром с ее одобрения. Никому не нравилось работать с вице-мэрами из других фракций, которые так и норовили воткнуть палки в колеса, особенно когда Ван Буэлэ показал себя таким храбрым и ответственным юношей. Он лично возглавил операцию по спасению Кундао, когда тот застрел в катакомбах, Ли И побоялась спускаться в тоннели. Девушки больше занимали не мысли о спасении товарищей, а то, как в столь критический момент перехватить у Ван Буэлэ власть. Тот случай выставил ее не в лучшем свете перед губернатором. Четыре Дау Академии не стали оспаривать наказание Ли И. Академии Академия Белого Оленя не хотела мириться с этим, но все уже было решено. Несмотря на их согласие предоставить компенсацию, Федерация в считанные часы одобрила постановление губернатора. Скорость их реакции красноречиво показывала позицию Федерации по этому вопросу. Дао Академии Белого Оленя оставалось только поддерживать Ван Буэлла. В противном случае Дао Академии Эфира рано или поздно вытеснит их и станет единственным голосом Альянса в новом административном районе. С большой неохотой люди из Дао Академии Белого Оленя связались с представителями Дао Академии Эфира. По результатам переговоров они сошлись на том, что теперь Ван Буэлла мог рассчитывать на их поддержку. Это сразу же отразилось на отношении практиков четырех Дао Академий в новом административном районе, Теперь они беспрекословно исполнили все приказы Ван Буоле. В то же время, после исчезновения сопротивления со стороны трех других академий, Альма Матер Ван Буоле наконец смогла послать ему в помощь своих людей. Ван Буоле сразу же назначил собратьев по академии на ключевую руководящие должности в различных департаментах района. Кадровая аркировка не заняла много времени. Нечто похожее провернули Цзиньдоумин с Кундао, они разделили между собой освобождённые людьми и должности. Лин Тяньхао тоже хотел присоединиться к делёжке пирога, но, посоветовавшись с отцом, решил не вызывать в новый административный район людей из родного города. Он оставался одинокой фигурой на столе, связав свою судьбу с Ван Буоле. Никому не было дела до Ли -И, хоть Ван Буоле время от времени вспоминал её манящую фигуру, куда чаще он предавался размышлениям об отсутствии у неё мозгов. Кое-кто тоже довольно часто думал о Ли И. Цзэнь понимал, сейчас был самый удачный момент, чтобы покорить Ли И. Он мог стать настоящим принцем на белом коне, которому спасенная принцесса сама упадет в объятия. Вот только все эти мысли вызывали у него лишь улыбку. Пришло время переключиться на кого-нибудь другого. И больше меня не интересует, Леван Р, сестра Лисю. Ее хмрить будет очень непросто. Хоть она в прошлом чуть не оставила меня без орешков, чем кручен нрав, тем больше у меня стимула добиться ее внимания. После заполнения вакантных позиций Дао Академия Белого Оленя по своей инициативе прислала деньги и ресурсы для восстановления западной зоны. Так они пытались хоть как-то загладить вину перед губернатором Иван Поле. Восстановленную зону теперь накрывал гигантский сияющий купол, запечатывавший вход в катакомбы. Для контроля численности чудовищ в тоннелях тоже планировалось время от времени его открывать. Месяц спустя в новый административный район прибыло 100 миллионов человек, их привез целый флот гигантских судов. Обосновавшись на новом месте, переселенцы начали жить и работать в новом административном районе. Корпорация Трилонье развивалась особенно активно. Они открыли в административном районе филиалы почти всех своих дочерних компаний, тем самым трудоустроив большинство переселенцев. Другие фракции тоже включились в работу. В административном районе постепенно налаживалась привычная городская жизнь. Возросшее население усилило магическую формацию административного района Информация не только держала чудовищ внутри катакомб, но и медленно подтачивала ледяную стену. Новый административный район Марса, наконец, можно было считать готовым. Ван Буэлэн, наконец, смог почувствовать, каково это быть Маром. В новом административном районе любое его решение могло повлиять на жизни бесчисленного множества людей. Эти люди будут ловить каждое его слово. Ван Буэлэн наслаждался своим новым положением... Зная о его любви к вредным закускам, в административном районе развернулась целая индустрия по производству снеков. Отношение к ослику тоже изменилось из-за статуса хозяина. Куда бы он ни направился, чтобы бы ни пытался съесть, никто ему не мешал. Более того, многие жители боялись, что бедный ослик не наестся. Неизвестно, кто запустил эту моду, но жители города начали заводить осликов. Что интересно, почти все домашние ослики были самками. Ценность ослика Ван Буэла в глазах людей медленно росла. Многие люди Федерации подумывали о покупке столь ценного животного, тем не менее, все понимали несбыточность этого желания, поэтому они решили подойти к проблеме с другой стороны. По этой причине в городе появилось так много ослиц. Ослик был вне себя от восторга, тем не менее, он оставался верным своей первой любви. К глубокому сожалению, ослика, Кондаус с какой-то религиозной одержимостью защищал белого феникса, практически не упуская ее из дома. Небеса вознаграждают терпеливых, Иногда он все же находил брешь в броне Кундао. Если кто-то видел на улицах убегающего ослика, отсыплющего проклятиями Кондао его людей, значит, ушастый проходимец опять сделал свое грозное дело. Ван Буэлло мог лишь тяжело вздыхать. Ни учительные лекции, ни побои не действовали на ослика. На следующий день он опять начинал пакостить. В конечном итоге Ван Буэлло просто перестал обращать на него внимание и сосредоточился на культивации. В последнее время участились у него разговоры с главой секты Дао Академии Эфира и Джао Ямен. За три месяца новый административный район превратился в процветающее поселение. Где-то в это время Джао Ямен при поддержке павильона магических формаций Дао Академии Эфира наконец закончила трансформацию упрощенной техники поглощения отцы в магическую формацию. Она даже придумала и название. «Под сенью древа». Ван оно не особо понравилось. В таланте давать названия техникам Джао Ямен было до него как до луны. Он решил сменить название. «Великая магическая формация Боуле! Как тебе? Отличное название я придумал! Ямен, не хочу хвастаться, но название не твоя сильная сторона!» С ноткой самодовольства заметил Ван Боле. Джао Яман ничего не сказав, просто отключилась. «Ей стыдно? Может, разозлилась?» Ван Боле понял, что не стоило говорить такое человеку, который несколько месяцев помогал ему. Он решил в будущем хвастаться в более тактичной манере. С трудом контролируя рвущийся наружу восторг, он сразу решил проверить свою гипотезу и возвести уменьшенную версию великой магической формации БОЛ. Он нашел специалистов, которые установили магическую формацию у него дома. Поблагодарив и отослав их прочь, Ван БОЛ сел в позу лотоса и активировал магическую формацию. С началом работы магической формации его культивация забурлила. Он сразу почувствовал направленную под землю силу притяжения. Формация явно влияла на темные в катакомбах божественного оружия. «С этой магической формацией я точно стану благородным первостепенного третьего ранга!» Радостно подумал он. Рассмеявшись, он поднялся и начал мерить ногами комнату. «Это хорошая новость для всех в новом административном районе. Вот почему я должен предложить им принять участие в этой инициативе. Работая вместе, мы превратим административный район в полноценный город!» Приняв решение, Ван Булы вызвал к себе Цзиньдоумина, Линтяньхао и Кундао. Когда троица зашла к нему в кабинет, первое, что они увидели, было серьезное лицо Ван Бууле и плячущие в его глазах искорки. «Братья!» — без особых вступлений начал он. «Я собираюсь разделить с вами редчайшую возможность. Если все сработает, то это поможет вам подняться на следующий ранг. Что скажете?»